Все расселись в просторной комнате с окнами во двор. Встречаясь взглядами, они не могли не заметить всеобщего возбуждения. Юлия стоял у окна, ожидая появления последнего из приглашенных. С гор в комнату залетал прохладный ветерок, слегка освежая разгоряченные движением и волнением лица. Однако напряжение все равно оставалось почти болезненным, едва выносимым. Кобера неожиданно вытащил с подрубашки шелковую подушечку, и Октавиан нервно засмеялся. Ренни держал кубок с вином так крепко, словно хотел его раздавить. Как только охранник плотно закрыл дверь, Брут осушил свою чашу и усмехнулся. — Ну, Юлий, ты собираешься поведать, зачем так спешно собрал нас всех? Взгляды сосредоточились на человеке у окна. Обычная усталость неожиданно пропала, и он держался прямо, словно до блеска начищенной доспехи придавали сил. — Друзья, Сервилия, я хочу заявить, что наши дела в этой стране завершены. Пора возвращаться домой. Последовало минутное молчание, а потом, словно очнувшись, все принялись бурно выражать свою радость, а Сервилия, словно девочка, запрыгала от восторга. пью за приятную новость провозгласил рени и залпом осушил кубок юли растерлил на столе карту не забыв прижать ее по углам и все столпились вокруг сервилий почувствовал себя вдали от общего дела но цезарь с улыбкой взглянул на нее и ощущение одиночества моментально исчезло все должно быть хорошо Мужчины принялись обсуждать, как лучше переправить пятитысячный легион из Испании в Рим. Сири Вилли же занялась собственными расчетами. Дело в золотой руке лишь недавно наладилось. Кто же займется заведением после ее отъезда? У Ангелины полностью отсутствует деловая хватка. Если оставить дело в ее руках, то через год услуги окажутся бесплатными. Может быть, надеи? Железное сердце и достаточно опыта — Но умно ли ей доверять? Не присвоит ли она себе половину дохода? Внезапно Сервилия услышала собственное имя и вернулась к реальности. Нет, не суши, во всяком случае сейчас. Сервилия подала хорошую идею при встрече с капитаном, который возит ей товары из Рима. Я прикажу мобилизовать все суда, которые в настоящее время ходят между Испанией и Римом. Выносить планы за пределы этой комнаты не следует. Как только капитаны узнают, что их ждет, они тут же сбегут в море, чтобы там переждать события. Почему ты решил уйти отсюда? Негромко поинтересовался Кабер. Разговор вокруг стола стихли, а Юрий, не убирая пальца с карты, поднял голову. — С Испанией покончено, — веско сказал он. — Сейчас мое место не здесь. Ты же сам мне это говорил. Если я дослужусь здесь до окончания срока, Помпея отправит мне в очередную ссылку, подальше от родного города. А в случае отказа это назначение, и вообще окажется последним, консул не дает второго шанса. Юрий едва заметно постучал пальцем по кружку на карте. За этим кружком стоял его любимый Рим. — В конце года состоятся выборы двух консулов. Я возвращаюсь на родину, чтобы попытаться занять одну из почетных должностей. Кобера пожал плечами. — Ну, попробуешь, а потом. Неужели будешь сражаться за город подобно Сулли? Юрий застыл, устремив неподвижный взгляд на Коберу. — Нет, старина, — наконец негромко произнес он, — Помпеюш ничем не сможет мне навредить. Заняв место консула, я обрету неприкосновенность и снова окажусь в гуще событий. Кабера хотел было прекратить препирательство, однако упрямство взяло верх над рассудком. — Хорошо. А после? — Брут будет муштровать десятый регион, а ты сидеть и сочинять законы, которые никто не сможет понять. Или, как и здесь, займешься картами и мостами. Рейни схватил коберу за плечо, пытаясь заставить его замолчать, но старик не желал подчиняться. Если сумеешь открыть пошире глаза, то сразу увидишь, что на самом деле существует множество, куда более важных проблем. Ренни сжал худую руку, и Кобера поморщился от боли. — Если мне удастся стать консулом, — медленно и веско произнес Цезарь, — то я заберу все, что люблю. Самые дикие места, которые смогу разыскать на земле. Ты это хочешь от меня услышать? Что Испания для меня слишком спокойна и мала, я знаю, и сумею найти собственный путь, Кобера. Боги любят рим и внимательно слушают те кто разговаривает с ними из этого города, а отсюда до них труднее докричаться. Юлий улыбнулся, пытаясь за улыбкой скрыть разгоревшийся гнев, и, обернувшись, заметил, что Сервилий внимательно наблюдает за ним из-за плеча Активиана. Ренни отпустил плечо лекаря, и старик пронзил его злым взглядом. Чтобы как-то сгладить конфликт, Брут решил обсудить детали по ходу. — Если начать собирать корабли уже сегодня вечером, то когда их, кажется, достаточно, чтобы погрузить весь десятый регион? Юлий заметно склонил голову в знак благодарности. — Самое большее через месяц. Я дал знать в городе, что нам потребуется капитана для перевозки крупного груза. Думаю, тридцати кораблей будет вполне достаточно. Сенат ни за что не позволит мне подойти к Риму целым легионом в полном его составе. А потому мне потребуется лагерь на побережье. Я возьму с собой золото. Для осуществления моих планов его у нас вполне достаточно. Сервилия внимательно слушал бесконечные споры. Солнце уж садилось, но кроме нее этого никто не заметил. Почти не обратили внимания на охранника, который вошел неслышным шагом и зажег лампы. Через некоторое время единственное присутствовавшая на совете женщина тихо вышла, чтобы заняться собственными приготовлениями к отъезду. Прохладный ночной воздух приятно освежал, в комнате было душно. Сквозь открытые окна голоса спорящих разносились по всему двору. Часовые у ворот увидели с Ирвилию и нетерпеливо шагнули навстречу. «Правда, что мы возвращаемся в Рим, госпожа!» — не выдержал один из них. Не приходилось удивляться подобной осведомленности. Она сама нередко получала самую ценную информацию от людей низших сословий. — Правда? — коротко ответил Сервиль. Часовой улыбнулся. — Пора домой. Когда Десятый Легион действовал, он действовал быстро. Уже за день до Совета десять самых крупных судов, стоящие в порту Валенсии, арестовали. К ярости капитанов драгоценный груз без всяких церемоний выбросили на берег и отправили на склады до лучших времен. Все это делалось для того, чтобы освободить места для воинов, для снаряжения и сопутствующего груза. Все хранившееся в форте золота тщательно упаковали и отправили на корабли, не забыв выставить надежную охрану вдоль всей дороги в порт, буквально на каждом метре пути. Горные наковальни кузнецов разобрали и привязали к массивным деревянным волокушам. Волы тянули их до самой пристани, а потом и дальше в темные трюмы кораблей. Мощные военные баллисты оказались расчлененными на отдельные части и тоже отправились на суда, так что устойчивые торговые корабли погружались все глубже и глубже, по мере того, как с берега приносили бесконечную поклажу. Чтобы выйти из гавани, флоту потребуется самый высокий прилив, и Цезарь рассчитал день заранее. Отплытие было назначено ровно через месяц после формального объявления о возвращении на родину. Если все пойдет так, как предусмотрено, без непредвиденных обстоятельств, то в Рим десятый регион прибудет за сто дней до выборов новых консулов. Назначенный Юлием наместник оказался человеком весьма честолюбивым, так что не приходилось сомневаться в том, что он будет работать как раб ради сохранения новой должности. После ухода легионеров не начнется никаких беспорядков. дисциплина сохранится на такой же высоте как при римлянах по приказу Цезаря наместник перевел на восток страны две когорты состоящие из местных жителей которые уже несколько лет служили римлянам этих сил казалось вполне достаточно для поддержания мира и порядка и юлий с удовольствием думал о том что все проблемы теперь будет решать кто-то другой однако прежде чем корабли смогли бы выйти в море Предстояла еще огромная работа. Цезарь продолжал изнурять себя заботами, отказываясь от еды и сна. Он устраивал встречи с важными людьми из самых дальних уголков страны, старательно объясняя им, что же именно происходит. Богатые и прощальные дары обеспечивали римлянам всеобщую поддержку и благословение всех испанских провинций. Наместник тоже получил приятный сюрприз. Во-первых, он с радостью услышал о том, насколько прибыльными стали рудники за время правления цезаря Во-вторых, ему предоставили возможность взять в казне легиона значительный заем, выплатить который предстояло в течение последующих пяти лет. Неважно, кто будет занимать пост к концу этого срока, главное, что долг останется долгом. Разработка рудников и приисков должна продолжаться. И часть нового богатства несомненно будет декларирована. Однако не раньше, чем должность превратиться в постоянную, не без хитрости отметил про себя Юлий. Не стоит возбуждать жадность людей подобных Красу. Выйдя во двор, Цезарь невольно зажмурился. Солнце палило нещадно. ворота стояли распахнутыми настежь и в форте царило некое запустение напомнившее о заброшенные деревне сваляющейся на земле статуи александра великого сравнение не слишком приятные утешало однако то что уже на утро должны были прибыть испанские когорты а с их появлением форт ожидал новая жизнь солнечный свет помешал заметить стоящую возле ворот молодого человека он явно ожидал легата Юлий свернул к конюшням, но в этот момент человек заговорил и вывел его из глубокой задумчивости. Рука бывалого воина сама собой легла на рукоятку меча. — Легат, у тебя не найдется для меня свободной минутки? — спросил юноша. Юлий всмотрелся и узнал говорящего. Его имя, кажется, Адан, когда-то его помиловали. — В чем дело? — нетерпеливо поинтересовался Юлий. Адан подошел поближе. и Юлий крепче сжил меч. Он не сомневался, что в случае необходимости без труда справиться с молодым испанцем. Но ведь за ней могут оказаться и другие. Опыт подсказывал, что нельзя терять бдительности. Глаза скользнули к воротам, пытаясь определить, не появился ли возле них кто-нибудь еще. Мэр нашего города, уважаемый Дель Субио, сказал, что тебе нужен писарь. Так вот, я хорошо умею и читать, и писать по-латыни. Цезарь взглянул на него с нескрываемым подозрением. — Адель Субио не сказал тебе, что я собираюсь возвращаться в Рим, — поинтересовался он. Юноша кивнул. — Это знают все. Мне очень хочется увидеть Рим, но для этого нужна работа. Юлий смирил парня внимательным, оценивающим взглядом. Он верил в свою безошибочную интуицию. Нет, у юноши открытое, честное лицо. Вполне возможно, что испанец не клевит душой, хотя мотивы его и вызывают подозрения, особенно в нынешних обстоятельствах. Бесплатно добраться до Рима, а потом раствориться на рыночной площади? Так, Адан, — уточнил он. Юноша лишь пожал плечами. — Даю честное слово, больше мне нечего прибавить. Я умею хорошо работать и очень хочу посмотреть мир. Вот и все. — почему ты решил работать именно на меня? Ведь на твоих руках лишь недавно высохла римская кровь. Адан густо покраснел, но гордо поднял голову, словно решив не сдаваться так просто. — Ты человек чести, легат. В то время, когда я всеми силами души мечтал об освобождении Родины от римлян, ты поступил совершенно неожиданно. Клянусь, я сделаю все, чтобы ты не пожалел о том, что взял меня. Цезарь нахмурился. «Судя по всему, парень не осознает опасности собственных слов. Помнит ли он о том, как стоял в длинной комнате перед воинами, из последних сил пытаясь обуздать страх? Мне еще предстоит научиться доверять тебе, Дан, а это придет только со временем. Все, что я буду тебе говорить, может быть продано за огромные деньги. Сможешь ли ты хранить тайну?» Как ты сам только что сказал от проясницы со временем, мое слово надежно. В этот момент Юлий наконец принял решение и взгляд его посветлел. — Ну что ж, хорошо, Адан. Поднимись в мою комнату и принеси бумаги, которые лежат на столе. Я продиктую письмо и посмотрю, на что ты годишься. Затем ступай прощаться с родственниками. Мы отплываем в Рим через три дня.